Глава восьмая После выписки Элвуд продолжил убирать двор вместе со всеми. Мексиканца Джейми опять перебросили к белым, так что теперь их группку возглавлял другой парень. Не раз Элвуд ловил себя на том, что орудует косой слишком ожесточенно, точно в руках у него кожаная плеть, и он хочет выпороть ею траву. Он останавливался, уговаривая свое сердце биться медленнее. Через десять дней Джейми вернули к цветным никелевцам. Его приволок Спенсер. Он и не возражал. «Такова моя жизнь, сплошной пинг-понг». С учебной программой Элвуду, ему пришлось это признать, никто помогать не спешил. Как-то за пределами учебного корпуса он тронул за руку мистера Гудела. Учитель не узнал его и опять пообещал подобрать задание посложнее. К тому моменту Элвуд уже раскусил его и больше ни о чем не спрашивал. В конце ноября его с горсткой других никелевцев отправили убираться в школьном подвале, и там, под коробками с календарями за 1954 год, он нашел целую стопку чипвиковских изданий британской классики. Тут были и Троллоп, и Диккенс, и прочие под им авторы. Элвуд читал книги одну за другой на уроках, пока его одноклассники запинались и сбивались при ответах. Прежде он собирался изучать британскую литературу в колледже, теперь же ему приходилось заниматься этим самостоятельно. Что ему оставалось делать? «Неизбежность наказания для выскочек» была центральной идеей в мировоззрении Гарриет. В лазарете Элвуд гадал, уж не связана ли жестокость, с какой он был избит, с его просьбой усложнить учебную программу. «На, получи, упрямый Нигер! Теперь у него в голове крутилась новая мысль. «Не существует никакой иерархической системы, которая регулирует уровень человеческой жестокости в никеле» а есть только беспредельная злоба, не имеющая отношения к конкретным людям. Эдакий «увечный двигатель» — образ, пришедший ему на ум вместе с воспоминаниями об уроках физики в 10 классе, машина, которая работает сама по себе, без участия человека. Вспомнился ему и Архимед, которому была посвящена одна из первых энциклопедических статей, прочитанных им в жизни. «Насилие — вот единственный рычаг, способный сдвинуть землю». Как он ни старался, но так и не получил четкого ответа на вопрос, каким образом можно выпуститься из никеля пораньше. Десмонт, этот знаток поощрений и наказаний, ничем ему не был полезен. «Баллы за поведение ты получаешь еженедельно, если выполняешь все, что велят, не откладывая». Но если воспитатель тебя с кем-то спутает, или у него зуб на тебя, тогда труба. С взысканиями еще сложнее. Список причин, по которым баллы списывали, варьировался от общежития к общежитию. Курение, драки, безграничная неряшливость, строгость наказания за все эти проступки зависело от того, в какой корпус вас отправили и от фантазии местного воспитателя. В Кливленде за богохульство вычитали сотни баллов. Блейкли был человеком набожным. А вот в Рузвельте за то же самое снимали лишь пятьдесят. За дрочку в Линкольне минусовали целых двести баллов, а во всех остальных корпусах всего сотку. — Всего сотку? — Чего ты хочешь, это же Линкольн, — отозвался Десмонт, Точно речь шла о какой-то заморской стране, джиннах и дукатах. Как Элвуд понял, Блейкли любил заложить заворотник. Трезвел тот обычно к обеду. Означало ли это, что при подсчете баллов на него не стоило полагаться? Элвуд поинтересовался у Десмонда, как быстро можно подняться от самой нижней ступеньки в ранге червей до последней в ранге асов если он будет послушным и не станет ввязываться в неприятности. Сколько в идеале на это уйдет времени? Если ты хоть раз оступился, ни о каком идеале и речи быть не может, — ответил Десмонд. Проблема в том, что даже если сейчас удастся избежать неприятностей, они в любом случае настигнут и вцепятся мертвой хваткой. Кто-нибудь из воспитанников узнает о твоих слабостях, и обязательно затеет что-то недоброе. Кому-нибудь из работников настолько не понравится твоя улыбка, что он решит стереть ее с твоего лица. Ты можешь невольно вступить в ту же злосчастную реку, воды которой тебя сюда изначально и принесли. Элвуд твердо решил. К июню, на целых четыре месяца раньше, чем постановил судья, он непременно выкарабкается по ранговой лестнице из этой ямы. Эта мысль утешала. Он привык отмерять время по школьному календарю, так что выпускной в июне означал, что его заточение в никеле можно смело приравнять к пропуску учебного года. Ровно через год осенью он уже вернется в школу Линкольна, чтобы доучиться в последнем классе и, заручившись рекомендациями от мистера Хилла, снова подаст документы в Мелвин Грикс. Деньги, отложенные на колледж, пришлось потратить на адвоката, но если Элвуд как следует поработает летом, возможно, у него получится восполнить эту сумму. Срок он себе установил, и теперь осталось решить, как именно достичь цели. Первые дни после выписки из лазарета он был сам не свой, пока, наконец, не придумал план, в котором наставления Тернера слились с уроками Позаимствованными у героев сопротивления. Наблюдай, вникай, думай наперед. Мир представлялся Элвуду огромной толпой, через которую он пробьется. Даже если в ней его будут проклинать, оплевывать, бить, он непременно выберется на другую сторону. Пускай окровавленный, пускай обессиленный, но он вырвется на свободу. Он ждал. Но Лонни и черный Майк не спешили мстить ему за случившееся. Если не считать случая, когда Гриф толкнул его на лестнице с такой силой, что он полетел вниз по ступенькам, но никто из троицы не обратил на него внимания. Кори, мальчишка, на защиту которого он тогда бросился, однажды ему подмигнул. Все готовились к грядущим невзгодам, их в Никеле никому не удавалось избежать. Однажды в среду, после завтрака, надзиратель Картер велел Элвуду явиться к складу за новым заданием. Тернер тоже пришел, а еще белый парень, долговязый, в шляпе из мягкого фетра, по битницкой моде и с россыпью сальных светлых волос. Элвуд уже не раз замечал его на территории кампуса. Он часто курил, притаившись в тени какого-нибудь здания. Звали его Харпер. Если верить официальным данным, он руководил исправительными работами. Харпер окинул Элвуда взглядом и сказал «Сойдет». Надзиратель закрыл высокую дверь, ведущую на склад, запер ее, и они забрались на переднее сиденье серого фургона. В отличие от остальных казенных машин, на этой не красовалась надпись «Никель». Элвуд уселся посередине. «Понимаешь, какая история?» — начал Тернер, опустив окошко. «Харпер спросил у меня, кем лучше заменить Смитти, и я назвал тебя. Сказал ему, что ты совсем не похож на остальных недоумков, которые тут ошиваются». «Смитти, парень постарше Элвуда, жил по соседству в корпусе Рузвельт. На прошлой неделе он добрался до высшей ступени асов и выпустился», хотя это слово применительно к Смитте звучало скорее как издевка, ясно как божий день, что он и читать-то почти не умел. «Он сказал, что ты умеешь держать язык за зубами, а это обязательное условие», — сказал Харпер, и машина устремилась за пределы кампуса. После лазарета Элвуд и Тернер стали чаще общаться. Почти каждый день они встречались в кливлинской комнате отдыха и играли в шашки или резались в пинг-понг с Десмондом и еще кем-нибудь из ребят поспокойнее. Тернер обычно наведывался в комнату с таким видом, точно искал что-то, потом начинал дурачиться и напрочь забывал, зачем вообще сюда пришел. В шахматы он играл лучше, чем Элвуд, шутил смешнее Десмонда и, в отличие от Джейми, мог похвастать стабильностью своего положения. Элвуд знал, что Тернер приписан к службе исправительных работ, но стоило завести об этом разговор, как тот начинал юлить. «Суть работы в том, чтобы забрать кое-что и проследить, чтобы оно попало туда, куда ему положено попасть». «Нихера непонятно», — заключил Джейми. По своей природе он не был склонен к сквернословию, да и заикание, донимавшее его временами, смягчало эффект, но из всех возможных никелевских пороков он пристрастился именно к бране, как к меньшему из зол. Да понятно, исправительной работы, отозвался Элвуд. Несомненный плюс общественно полезной работы для Элвуда заключался в возможности на несколько часов вырваться из никеля, позволивший ему пофантазировать, будто это не он тогда ловил попутку по дороге в колледж. Это было его первое путешествие на волю после прибытия сюда. «Воля!» — слово из тюремного лексикона, но оно перекочевало в исправительную школу, потому что подходило ей как нельзя кстати. Через парнишку, услышавшего его от непутевого отца или дяди, одного из сотрудников — не постеснявшегося рассказать, что он на самом деле думает о своих подопечных, наплевав на школьный вокабулярий, которому в Никеле старались отдавать предпочтение. Прохладный воздух обжег Элвуду легкие, а вид за окном ослепил своей новизной. «Эту или ту?» — спрашивал его во время осмотров окулист, предлагая выбрать между двумя линзами с разными диоптриями. Элвуд недоумевал. «Как же можно смириться с тем, что ты изо дня в день видишь только крошечный лоскуток мира? Не осознавать, что тебе явлен лишь промель к реальности. Эту или ту? Ну, конечно, эту. Ту самую картину, открывшуюся за окном фургона, это нежданное величие, сквозящее даже в обветшалых лачушках и унылых домах из бетонных блоков, и в брошенных машинах, почти утонувших в сорной траве у кого-то в саду. Он увидел проржавевший рекламный щит с изображением вишневого сока Хайси в яркой упаковке, и его одолела жажда, какой он не испытывал никогда прежде. Харпер заметил, как внимательно Элвуд глядит в окно. «А ему на воле-то понравилось!» — подметил надзиратель — и они с Тернером покатились со смеху, Включили радио. Из динамика послышался голос Элвиса. Харпер ритмично забарабанил по рулю. По темпераменту Харпер не слишком подходил на должность Никелевского сотрудника. «Славный малый, хоть и белый», — как и характеризовал его Тернер. Он, можно сказать, вырос в кампусе. Его воспитывала сестра его матушки — работавшая секретаршей в административном корпусе. Несчетное множество дней он провел на территории школы, стал вроде талисмана для белых воспитанников, а когда подрос, начал выполнять всякую нехитрую работенку. Едва он научился держать в руках кисточку, стал рисовать оленей к ежегодной рождественской выставке. Теперь же, когда ему стукнуло двадцать, Его взяли на полную ставку. «Тетя говорит, я умею находить с людьми общий язык», — сказал он парням во время одной из поездок, когда они бесцельно стояли на улице у магазинчика все от пяти до десяти. «Пожалуй, так и есть. Я же вырос среди вас, ребята, и белых, и цветных, и знаю, что мы с вами одинаковые, просто вам меньше повезло». Они сделали в городке Элеонор четыре остановки, прежде чем подъехать к дому начальника городской пожарной службы. По дороге они заскочили в закусочную «Джон Дайнер» под ржавой вывеской, от которой отвалилась одна буква и апостроф. Припарковались в переулке, и Элвуд наконец увидел, чем загружен фургон — картонными коробками и деревянными ящиками с продовольственного склада никеля. Горошек в банках, консервированные персики, яблочное пюре, запеченная фасоль, соусы для вторых блюд. В общем, набор продуктов, которые на этой неделе прислали в школу флоридские власти. Харпер закурил и склонился к радиоприемнику послушать спортивные новости. Тернер доставал ящики с горошком и мешки с луком и передавал их Элвуду а потом они вместе относили их к черному ходу, ведущему на кухню кафе. «Патоку не забудьте!» — крикнул Харпер им вслед. Когда они перетащили все, пришел владелец, толстобрюхий Реднок фартуки с черными разводами, точно полимпсест, и похлопал Харпера по спине. Он протянул ему конверт и спросил, как поживает семья. «Вы же знаете тетю Люсиль», — ответил Харпер. Ей велели лежать да отдыхать побольше, но куда там?» Еще дважды они останавливались возле закусочных. В одной из них готовили барбекю, а в другой, у самой границы округа, предлагали мясо с тремя гарнирами. Несколько ящиков консервированных овощей они передали магазину «Топ-шоп», и каждый раз Харпер складывал вдвое полученный конверт с наличкой — обматывал его резинкой и кидал в бардачок, после чего они ехали дальше. Тернер, видимо, считал, что то, чем они занимаются, красноречиво говорит само за себя и не требовал разъяснений. В отношении же Элвуда Харпер хотел убедиться, что того не смущает его новое задание. «Гляжу, ты ни капельки не удивлен», — заметил белый юноша. «Так вот куда все девается» отозвался Элвуд. «Так уж заведено. Спенсер говорит мне, куда ехать, и договаривается с директором Харди. Харпер покрутил ручку приемника, сменить рок-н-ролл на что-нибудь другое, и снова зазвучал голос Элвиса. Судя по всему, он был повсюду. Раньше дело обстояло и того хуже, если верить рассказам моей тети. Но вмешались власти штата, и нам пришлось уволить сотрудников южного кампуса. А значит, отныне можно продать лишь то, что предназначается для черных воспитанников. Раньше никелем заправлял малый по имени Робертс. Вот это был редкостный пройдоха. Он бы и кислород весь распродал, если б мог. — Всяко лучше, чем унитазы драить, — подал голос Тернер. — Или траву косить. На воле Элвуду и впрямь понравилось. И он честно об этом сказал. За грядущие месяцы, во время вылазок их команды из трех человек, он успел изучить флоридский городок Элеонор как свои пять пальцев, увидел коротенькую Мейн-стрит с изнанки, пока Харпер вставал на стоянку у служебных входов. Иногда они выгружали тетради и карандаши, иногда лекарства и бинты, но чаще всего еду. Индейка к дню благодарения и рождественский окорок исчезали в руках поваров. А помощник директора начальной школы, открыв коробочку с ластиками, пересчитывал их все до единого. Если раньше Элвуд гадал, почему у никелевцев нет зубной пасты, теперь он знал ответ. Они парковались за магазинчиками класса «Эконом» и аптекой «Фишерс». Заранее звонили местному доктору, который бочком подходил к водительскому окну, пугливо оглядываясь по сторонам. Время от времени они подъезжали к трехэтажному зеленому дому на одной из тупиковых улиц, где Харпер получал деньги от похожего на муниципального служащего халеного господина в вязаном жилете. Харпер говорил, что ничего об этом парне не знает, но он вежлив, платит хрустящими купюрами, и любит обсуждать достижения флоридских спортивных команд. Эту или ту. Всякий раз, когда Элвуд покидал территорию школы, новая линза точно вставала на место, а вместе с ней и все то, что она позволяла увидеть. В первый день, когда кузов опустил, он подумал, что они сейчас вернутся в «Никель», Но вместо этого они приехали на чистую, тихую улочку, напомнившую ему самые благополучные белые районы Талахаси. Они остановились у большого белого дома, похожего на корабль, покачивающийся на зеленых травянистых волнах. Над крышей рейл американский флаг, закрепленный на флагштоке. Когда они выбрались из кабины и бросили мимолетный взгляд в грузовой отсек, то обнаружили под куском брезента малярные принадлежности. «Миссис Дэвис», — сказал Харпер, опустив голову. На крыльце стояла белая дама с высоким пышным пучком на голове и махала им рукой. «Как я рада!» — сказала она. Дама повела всю троицу на задний двор, где по соседству с несколькими дубами стояла старая, видавшая виды беседка. «Это?» — уточнил Харпер. «Мой дед построил эту беседку сорок лет назад», — пояснила миссис Дэвис. «Тут Конрад сделал мне предложение. На ней было желтое платье в гусиную лапку и темные очки, как у Джеки Кеннеди. Она заметила у себя на плече какую-то зеленую букашку, смахнула ее и улыбнулась. Им велели покрасить беседку. Миссис Дэвис вручила Харперу метлу». Харпер передал метлу Элвуду, и Элвуд подмел беседку, пока Тернер таскал краску из фургона. — Я так признательна вам за помощь, мальчики, — сказала миссис Дэвис и вернулась в дом. — Я приеду к трем, — сообщил Харпер, и исчез. Тернер объяснил, что у Харпера девчонка на мейпл стрит Ее муженек работает на каком-то заводе, а домой возвращается поздно. — И что, мы сами будем красить? — спросил Элвуд. — Да, приятель. — И он так спокойно нас тут оставляет? — Все так, приятель. Мистер Дэвис — начальник городской пожарной службы. Мы часто к нему приезжаем, помогаем по мелочи. Мы со Смитти, к примеру, весь верхний этаж отделали. Тернер указал на мансардные окна. Точно Элвуд снаружи мог оценить плоды его трудов. Все эти ребята из школьного совета без конца дают нам задания. Иногда не шибко приятные, но лучше уж горбатиться на воле, чем в школе. Элвуд не возражал. Стоял жаркий ноябрьский денек, и он наслаждался звуками свободы, песнями насекомых и птиц. К их брачным зовам и предупреждениям об опасности скоро добавился свист Тернера, что-то из Чака Берри, если Элвуд не ошибался. На краске значилось название компании — «Дикси», оттенок — белый. Последнее, что красил до этого Элвуд в своей жизни, — это уличный туалет за домом миссис Ламонт. Тогда Гарриет одолжила ей ненадолго своего внука за 10 центов. Тернер, смеясь, поведал Элвуду, что в стародавние времена Никель постоянно отправлял в Элеонор бригады из воспитанников — чтобы те прислуживали большим шишкам. По словам Харпера, иногда им поручали несложную работу, как сегодня, что-нибудь покрасить, к примеру, но чаще за их труд щедро платили. Школа забирала эти деньги якобы на содержание воспитанников, как и выручку от продажи урожая, кирпичей и типографской продукции. В те времена порядки были пострашнее нынешних. «После выпуска ты не возвращался к родным. По факту, при условно-досрочном освобождении, твою обезьянью задницу просто продавали кому-нибудь из горожан. И ты батрачил, как проклятый. Жил в подвале или еще не пойми где. Терпел побои, пинки, жрал дерьмо. В смысле, еду дерьмовую? Вроде той, которой нас сейчас кормят. О нет, куда хуже!» И он пояснил, что воспитанников отпускали только после того, как они отработают долг. «А откуда этот долг вообще брался?» Вопрос поставил Тернера в тупик. «С этой стороны я еще не заходил», — признался он и схватил Элвуда за руку. «Не спеши ты так. Если все грамотно обставить, работу можно на три дня растянуть. Миссис Дэвис лимонадом нас угостит». Когда на бронзовом подносе... Появилось два стакана с лимонадом, это было сродни чуду. Они успели покрасить перила и решетчатые участки деревянных стен. Элвуд встряхнул новую банку белой краски, открыл ее и размешал. Он рассказал Тернеру, как его сцапали полицейские и как он попал в никель. «Жесть, дружище!» — ответил тот, — хотя сам никогда не откровенничал о своем прошлом. Он отбывал в Никеле очередной срок после почти годового перерыва. Может, расспроси Элвуд, как Тернер умудрился во второй раз угодить в эту ловушку, это помогло бы ему разобраться, что происходит в Никеле, который как омут поглощал все без остатка, и история друга стала бы новым тому подтверждением. Услышав вопрос Элвуда, Тернер присел. «Знаешь, кто такие пинсеттеры?» «Это в боулинге, что ли?» — уточнил Элвуд. «Я работал пинсеттером в боулинг-клубе Холлидей в Тампе. Обычно Кегли собирает специальная машина, но мистер Гарфилд ее покупать не спешил. Ему нравилось наблюдать, как мальчики ждут у конца дорожки, встав в стойку, точно спринтеры» или охотничьи псы. Работа-то неплохая. Собирай кегли после каждого броска и выставляй их перед следующим. Мистер Гарфилд приятельствовал с Эверетами, у которых я жил. Они брали к себе детей на попечение, а власти штата платили им за это, и не то что погромные деньги. Так что у них всегда ломился дом от беспризорников. Одни приходили, другие уходили». В общем, как я уже сказал, работка была непыльная. По четвергам устраивали цветные вечера. Посетители собирались со всей округи. Приезжали цветные боулингисты от разных лик. Как же здорово! Но чаще к нам заваливались тупые реднаки и стампы. Белые — кто погнилее утром, кто чуть получше. Я парень шустрый, а еще всегда улыбаюсь, пока работаю хоть и витаю мыслями где-то далеко-далеко. Клиентам я нравился, мне давали чаевые. У меня появились знакомые среди завсегдатаев. Не то, что прям друзья закадычные, но мы виделись пару раз в месяц, ну или около того. Я даже начал с ними дурачиться. Если играл парень, которого я знал, я мог над ним подшутить, если он нарушал правила, и состроить клоунскую гримасу, если шар отлетал в жолоб и получался смешной сплит. Перешучиваться с завсегдатаями вошло у меня в привычку, да и чаевые радовали. На кухне работал один тип по имени Лу, из тех, кто уже повидал на своем веку дермишка. Языком он чесать не любил, знай себе штамповал бургеры. Дружелюбием тоже не отличался, так что мы и не общались особо. И вот как-то вечером выхожу я на площадку за грилем покурить, а он там стоит, в фартуке своем замызганном. Денек выдался очень душный, и вот он меня взглядом окидывает и говорит, «Видал я, нигер, какую-то клоунаду устраиваешь. Охота тебе заигрывать перед этими белыми, а? Неужели никто никогда не учил тебя уважать себя?» Там стояли еще двое парней-сеттеров, и они тоже все это слышали, и у них прям в глазах читалось «Вот черт!» У меня щеки тут же залило краской». Я готов был врезать этому старому недоумку. Он ведь совсем меня не знает. Ничегошеньки не знает о моей жизни. И вот я смотрю на него, а он с места не двигается. Стоит, курит себе свою самокрутку и знает прекрасно, что я ему ничего не сделаю, потому что он сказал чистую правду. И в следующую смену я, как бы это сказать, стал вести себя по-другому. Вместо того, чтобы с ними шутить, Я закипал от злости. Если шар попадал в жолоб, или игрок переступал линию, на моем лице и капельки дружелюбия не было. И я видел по их глазам, они заметили перемену. Может, до этого мы и делали вид, будто мы все заодно и равны, но теперь все было иначе. И вот вечер уже близится к концу, я всю дорогу допекаю своими шуточками одного гребаного дятла, громилу безмозглого, который. Только гоготать и умеет. Наступил черед для его броска. И надо ему попасть в сплит из четвертой и шестой. Вот я и скажи. Ну, не гад, а? Голосом Бакса Банни. У него, видно, лопнуло терпение. Так и бросился на меня. Бегал за мной по всему залу. А я перескакивал через дорожки, мешал людям, сбивал шары, пока, наконец, его же приятели его не остановили. Они там ты и не в их интересах подкладывать мистеру Гарфилду свинью. Они знали меня, или им так казалось, пока я не начал вести себя по-другому, и тогда не схватили своего дружка, успокоили и увели. Эту историю Тернер рассказывал в лицах и широко ухмылялся, пока мы не добрались до финала. Он уставился в дощатый настил беседки, точно пытался разглядеть на нем что-то крошечное. На самом деле на этом все и закончилось, — проговорил он, почесывая ложбинку в изувеченном ухе. Через недельку я увидел на парковке его машину и кинул в окно осколок бетона. Тут-то меня копы и повязали. Харпер опоздал на час, но они и не думали жаловаться. На одной чаше весов лежало свободное время в никеле, на другой — работа на воле. Совсем несложная арифметика. «Нам лестница понадобится», — сообщил Элвуд Харперу, как только тот появился. «Без проблем», — сказал он. Они отъехали от дома, а миссис Дэвис стояла на крыльце и махала им вслед. «Как твоя дамочка поживает, Харпер?» — поинтересовался Тернер. Харпер заправил рубашку в брюки. «Это ж надо! Только-только ты настроился хорошенько развлечься...» Как начинается это нытье о всякой ерунде, которую она успела напридумывать с нашей последней встречи? — О, да, понимаю, — сказал Тернер. Он потянулся к Харперовым сигаретам и закурил одну. Элвуд жадно выхватывал из окружающего детали свободного мира, чтобы потом пересобрать его в памяти заново. Запоминал, как что выглядит, как что пахнет, и все в таком духе. Через пару дней Харпер сообщил ему, что он теперь навсегда прикреплен к отделу соцобеспечения. Ну что ж, белые всегда обращали внимание на его трудолюбие. Новость его обрадовала. Всякий раз по возвращении в Никель он записывал подробности поездки в тетрадь. Дату, имена людей, название заведений. На заполнение тетради у него уходило немало времени, но Элвуд всегда отличался терпеливостью, и прилежностью.